Глава шестая. Утопь. Стоящий на двух задних ногах, Серый приблизился к ней. Навязчиво, хищно и медленно. стена на мгновение закрыла плотно глаза, словно еще не веря, что могла оказаться в такой ситуации. И сейчас она просто спит на его. Вдруг Страшный прямо перед ней сотряс всю округу. Сразу за ним кто-то закричал и позади Кристины послушался жуткий скулёж. Перед ней лежал на боку и держался на морду двумя передними ногами самый старший из деток волков. Рядом валялся разбитый в длинную тонкую щепу, похожий на летнюю музыкальный инструмент. Раскиданные в стороны усы стальных струн звенели. Вокруг начиналась суматоха. Кристина пришла в еще большее недоразумение, когда увидела, как парень, очень похожий на того барда, что выступал ночью, махая в разные стороны увесистой слегка загнутой трубой, отбивается от отпрыгивающих на него с разных сторон волков. Волки были так агрессивны, что рычали и клацали, надеясь откусить от барда сразу пол руки или ноги, но тот был слишком прыток. Труба крутилась в его руках, раздавая удары то по зубам, то по хребтам, так что через пару минут очень сильно побитые волки ретировались. А те, кому он переломал почти все лапы, быстро отползали за оставленные дома. «У-у-у! выругался Барт, показывая неслабый кулак хромающей старой волчицы. на другом конце улицы, на что та лишь жалобно подзывала и скрылась. «Жива-здорова?» Кристина кивнула. «Хорошо. Как ты умудрилась с ней пойти?» Девочка пожала плечами. «А я только тебя догонять стал, смотрю, ты с волчицей идешь. Ну, думаю, не может быть такого. Глаза протер, точно идешь с ней. Да все смотрит на тебя, все хвостом касается. А ты словно и не видишь меня совсем, идешь с ней. А потом вы скрылись в зарослях, так едва нашел вас. Повезло, что этот пес завыл, а то бы уже не успел. Я раньше слыхал сказы о том, как волки детей в лес заводят. Да, думал, сказки это все, а тут собственными глазами увидел. А деревня это чертова, так и называется, с тех пор, как заброшена. Так пошли назад. Нельзя назад, чертова же деревня. «А, ладно!» – отмахнулся Барт, рассматривая разбитую лютню. «Инструмент жалко, но запустил я ему в морду знатно. Чуть голову не оторвал». Он усмехнулся. «Видела?» «Нет, я глаза закрыла, но видела, как он упал и слышала, как ему было больно. Красиво звучит». «Звучало. Ладно, хоть горн из старого дуба. Такой сломать никому не под силу». Даже тому, кого в лесу не поминают. Вижу, ты да совсем не испугалась и оправилась уже. Очень испугалась. Ну, уйти готово. Вот и здорово. Сейчас только струны заберу. Они там новые стояли. Пригодятся еще. Ага. Кристина дождалась, когда Барт закончит срывать и снимать туди кудрявые струны. Потом они вместе пошли по главной заросшей травой и кустами улице. Дальше насквозь через деревню. Пару раз они слышали очень жалобный вой. Где-то по окраине в лесу. Но бард не придал этому значения. Лишь слегка улыбаясь своим на этот счет мыслям. Побил он волков весьма знатно, по мнению Кристины. Она не знала, что барды умеют так ловко орудовать своими инструментами вне сцены. «А куда мы идем?» Спросила она, опасливо оглядываясь, чтобы волки вновь не увязались за ними. «В Утопь». «Утопь?» «Соседняя деревня. Утопь называется. Я думал, тебе туда». «По крайней мере, кузнец с женой мне так и сказали». «Арис?» «Да, наверное. Я имена их как-то не успел спросить. Тебя догонял. А то жители Мильши чего то тебя все сразу не взлюбили. Еще с ночи». Мильше? «Ну да, Барт кивнул. Ты, я смотрю, совсем не интересуешься местами, которые навещаешь. Не срослось пока. У меня тоже пока не срослось. Думал, скажу всем и о тебе позаботятся. А в Мильше такое вышло, что и не предугадать никак нельзя. Благими намерениями тебя бы там просто растерзали. Вон, как эти волк. Люди-то там хорошие, но луна на них так влияет. Что на твоих волков?» черт бы им неладный другом стал все о них да о них а откуда ты все это узнал дар у меня открылся когда еще я на службе был у короля будущее предсказывать но не все а как получится оно каким то образом переплетается с моей жизнью из за этого мне пришлось оставить службу и начать путешествовать предсказывая многие судьбы вот в данном случае твою ты проводишь меня до утопи утопи да конечно не в лесу же тебя оставлять одну я не знаю от чего ты этого кузнеца женой не попросила как то не вышло но ну, ничего суждено мне значит тебя проводить ой кристина впервые посмотрела себе под ноги у меня же платье совсем рваное а ведь новое было это мне шейла жена ариса подарила «Так тут чему девица? Тот серый клацнул зубами прямо перед тобой. Я едва успел его вовремя приструнить. Ноги-то целы?» «Целы. Ну и то хлеб». Кристине показалось, что Барт знал эти места. А если не знал, то более-менее неплохо в них ориентировался. Они почти не плутали. Лишь выйдя с другой стороны деревни, сделали несколько крюков по бывшим объездным дорогам, густо поросших ельником, да вывернули на знакомую дорогу, полную на этот раз прозрачных луж. Еще на подходе к утопе Кристина заметила, насколько стала дорога выдаваться вверх. Вдалеке уже слышались звуки молота, голоса людей, а дорога все поднималась и поднималась. Идущая по краям дороги низина, напротив, наполнялась будто свежей разливной водой утапливая деревья и заставляя траву выглядеть как водоросли. До Кристины дошло название деревни. Она действительно была вокруг утопи. Лес поредел, но немного, просто словно рос из этой самой воды. Она бы задумалась, как в нем живут звери, но они уже подходили к ее главным парадным воротам. Ворота были разноцветные, а все их хитросплетения из металла и жердей были густо увешаны цветными. Платяными завязками. Довольно разноцветное нарядное зрелище. Кристина заворожилась на мгновение. Сквозь ворота на них вдруг повеяло очень сладостное дуновение, словно где-то были пышащие цветом сады. — Это традиция такая, — сказал Барт, — оставляя здесь завязку, когда приходишь или уходишь. Вместе с ней ты оставляешь здесь свои дурные намерения до входа в деревню. «Мы тоже оставим?» «Оставим. У меня как раз есть платок». Он достал платок и стал отрывать от него полоску. Кристина не стала ждать и тоже оторвала от своего подола небольшую тряпицу, как тот лоскут, что торчал особенно некрасиво снизу, так как был порван зубами страшного серого волка. Получилось очень хорошо. Платье теперь обрело более приличный вид, а у Кристины теперь появилось то, чем украсить ворота. Барт хотел предложить ей часть платка, но не успел, заметив лишь, когда она уже стала повязывать свой лоскуток на главную ручку, еще не очень занятую другими повязками. «Так как, говоришь, тебя зовут?» Вдруг спросил он, туго повязав тремя круглыми узлами свой обрыв платка. «Я еще не говорила. Меня зовут Кристина. А тебя?» А меня Акаба. Акаба, а что это за имя? Так меня давным-давно прозвали, еще до службы на короля. Акаба значит визвенящий кончик острия меча. Мой первый учитель по фехтованию показал мне один прием парирование атаки любого холодного оружия, когда у тебя короткий или длинный клинок. Я тренировался выполнять его 9 лет. А когда на нас с учителем в лесу напали разбойники, а при нем был только посох а при мне только новенький меч, то я отразил все удары этим единственным приемом. А что было дальше? Они увидели, что их оружие нас не пугает, и ретировались. Мой учитель очень удивился, что использовал только один этот прием. Учил-то он меня десяткам и сотням, а я использовал только один. В тот момент он и сказал мое будущее имя – Акаба. Я еще не понял, что это значит, и переспросил, что такое акаба. Он объяснил, это издаваемый звон моего меча при отражении атаки. Если он вскользь сотрясался с металлическим оружием, то звучал очень ярко, а если с деревянным, то глухо. Но звук всегда оставался один и тот же и звучал, как акаба. С тех пор меня так и назвал, забыв о моем старом имени. Потом я привык к нему и использую по сей день. Красивое имя. Кристина тоже красивая. Кстати, что оно значит? Девочка пожала плечами. Звучит, как нарицание очень красивой девочки. Наверное. А где мы будем искать незнакомца? Если ты знаешь его имя, нам будет проще это сделать. А если не знаю? Но ну, тогда мы просто о нем поспрашиваем у местных у него же есть особенные отличительные черты очень особенные и отличительные он высокий, выше даже тебя на голову или на полторы, весь в черном платье на голове капюшон у него очень приятный голос у тебя тоже приятный, но у него совсем другой Не похоже ни на что вот видишь какой богатый набор. Вряд ли в утопе найдется много людей, похожих на него при таком-то конкретном описании. Кстати, прежде чем мы приступим к поискам, я бы посоветовал нам сначала чем-нибудь подкрепиться. Нельзя медлить. Он сказал, что пробудет здесь до вечера, а солнце уже перешло за полдень. Давай мы лучше поторопимся. Ну хорошо, давай тогда сначала пройдем по главной улице, а там и видно будет. Невероятно красивая, чистая и ухоженная деревня сильно отличалась от предыдущей. Словно жители этой жили сообща, помогали друг другу во всем и были заинтересованы в общем благополучии. Вот только самих жителей почти не было. Акаба сам не мог понять, куда все подевались. Вслух при Кристине он размышлял и постоянно приговаривал. «Да где же все?» Раньше он здесь бывал, но она всегда была многолюдна. Лишь дети косились на них из окон домов, вставая почти в полный на подоконнике, чтобы разглядеть на пришельцев. Кристину это даже позабавило, но отчего-то удивило, почему их не выпустили на улицу. Вдруг они заметили, как на улицу перешел довольно небольшой старичок и сел на скамью возле белого ухоженного домика с каменной трубой со внешней стороны. Они подошли к нему. Здравствуй, старик. Не знаешь ли ты, куда сегодня все подевались? И вы здравствуйте, милые люди. Все ушли на холм прощания, провожать старейшину. А ты почему не с ними? А я уже простился с ним. Я его брат. Мне давно можно не ходить на холм. Теперь я здесь самый старый старец. Для меня пойти туда самая дурная примета. Брат завещал мне не ходить. Вот я и не иду. А детишки от чего все по домам? Детишкам туда не принято ходить. Их запирают дома. Они могут увидеть то, чего им видеть рано. А не видел ли ты здесь такого высокого странника? Он весь в черном. Должен был прийти до нас. Нет. Кроме вас, за последнюю неделю я не видел новых лиц. Скоро все закончится. Вы можете подождать остальных. Вас примут, накормят и устроят, как дорогих гостей, если вы того захотите. А теперь мне держать главное слово: А долго это прощание продлится до заката. А куда ведут эти аллеи поперечные деревья в белом цвету? Как раз к прощальному холму. Тогда мы пока пройдемся и, возможно, еще вернемся. Старик кивнул вздохнул и замолчал. Акаба тоже кивнул, и они пошли с девочкой дальше по улице.